Открытие истины в повседневности возвращает к неприходящим основам опыта. Оно дарит покой среди волнительной новизны, как об этом с неизбежной и неподдельной в данном случае иронией сказал поэт Дзян Таошу. Самому за стихами гонятся занятия безумцев. А придут стихи сами, так волен ли я отказать? Вот сегодня меня вновь неожиданно они разыскали и встают предо мною потоки и горы ушедших времен. Итак, жить изящно в Старом Китае означало возвращаться к себе, преподать к корням бытия, испытывая пределы своего опыта и понимания. Понятый таким образом идеал изящного давал возможность элите общества отделять себя и от недоучек, и от мастеров-ремесленников». Этот идеал учил не знаниям и даже не образу жизни, а освобождению от какого бы то ни было образа жизни, от всего костного, фиксированного, навязываемого извне и потому, в сущности, пошлого. У этого ускользания от всех культурных кодов с древности имелось свое имя – праздность – сянь. Последняя была освящена самыми высокими авторитетами – Уже Конфуций, по преданию на склоне лета, оставил государеву службу, все мирские заботы и жил в праздности. Разумеется, его праздность не имела ничего общего с бездельем. В своей праздности Конфуций достиг истинного величия и истинной духовной свободы. Такая праздность имеет своей всегдашней спутницей душевную радость. Она предполагает чуткое вслушивание, вживание в бескрайний поток одухотворенного бытия, В ней творчество оказывается неотделимым от ритма и гармонии самой жизни. Праздный ученый не сочиняет, он дает выписаться чувствам, наполняющим его сердце. Ли Юй сознанием дела пишет об этом восхитительном мгновении творчества. Куда мысль устремляется, туда и кисть спешит. Такое еще подвластно пишущему человеку. А если куда кисть устремляется, туда и мысль спешит, то с этим уже не совладать. Когда начинаешь писать, кисть сама летит куда-то, слова неудержимо изливаются на бумагу, и ты совсем не думаешь о том, что можешь натолкнуться на преграду. Но если твой порыв иссяк, отложи кисть и прогуляйся, любую с красивыми видами. Подожди, пока не успокоишься, и тогда опять берись за кисть». Праздность человека культуры имела и еще одно название стихия игры. Именно игра творит за пределами обыденного мира, особенный, всегда другой мир. И только в игре мы способны сделать близкое далеким, а доступное недоступным. По мере того, как творчество в кругах ученой элиты все больше освобождалось от материальных условий его осуществления, становилось делом одного взмаха кисти, Китайские литераторы и художники все решительнее утверждали, что творят лишь ради собственного удовольствия. В их обществе шедевры создаются по случаю, невзначай. Подарок другу или любому приглянувшемуся незнакомцу. И к ужасу знатоков искусства порой также легко уничтожаются. Для людей культуры всякое дело — повод для радости, утехи, забавы. Живопись они называли развлечением с тушью — «мо-си» театр, опять-таки, не представлением, а именно игрой, несущей, разумеется, радость. Даже секс был для них вполне серьезным, неотягощённым божьими запретами, предлогом для познания радости забавы си, на сей раз с женщиной. Таковы результаты, а равно и мотивы известного нам декоративного статуса внешних форм человеческой деятельности в китайской традиции. Слова «игра» и «древность» по справедливости должны быть поставлены рядом. Китайская традиция делает это, именуя предметы антиквариата буквально древними игрушками — Гу Вань, А возникшая тогда же мода на изображение разрушившихся вещей, то есть предметов обихода, которые, подобно сломанным игрушкам, вышли из употребления и как бы вобрали в себя непрозрачные глубины времени, с неожиданной откровенностью удостоверяла единение игрушки и шедевра. Самым доверительным знаком человеческого общения вестью интимной правды уединенного человека в кругах ученой элиты оказывалась именно вещь. В минскую эпоху интерес образованных верхов общества к вещам, к их значению для изящного быта приобрел небывалый размах. Описание предметов домашнего обихода, разыскание об антиквариате, каталоги коллекций выдвинулись в ряд популярнейших литературных жанров. История сохранила и имена страстных коллекционеров, уничтожавших перед смертью любимые безделицы своей коллекции. Еще одно напоминание о глубоко интимном характере отношений между личностью и предметами культуры. Разумеется, древнее в глазах минских современников относилось не столько к вещам как таковым, сколько к определенным идеальным свойствам вещи. Это был не факт истории, а условность культуры. Известный ученый XVI века Ван Шичжэнь отмечал, что на его глазах резко выросли в цене картины и фарфоровые изделия даже минского времени, хотя, на его взгляд, следовало бы превыше всего ценить живописи фарфор более ранней эпохи Сун. Виновными в подобной порче вкуса Ван Шичжэнь считал богатых купцов Суджоу, одержимых страстью к коллекционированию предметов изящного быта. Какие же качества ценили люди той эпохи в вещах? Многие и очень разные. красоту и привносимую пользу, физическую прочность, как бы намекавшую на неуничтожимость художественного идеала. Наконец, уникальность каждого предмета и даже неизбежно случайный подбор коллекции личных вещей. Как говорили китайцы, вещь сведенная к своей утонченной истине существует сама по себе. Такая вещь извергает себя в мир, и сама этот мир усваивает. Жизнь души, говорили мудрецы Китая, с простодушием и искренностью, достойными великой цивилизации, состоит не в познании и не в творчестве, а в питании. И питательная среда души — не просто космос, а великая пустота. Не приходится удивляться тому, что, по представлениям китайцев, присутствие типизированной, стильной вещи, будь то художественные произведения или древняя вещица, способно оказывать целительное воздействие. Дун Цычан пишет, «Кто умеет тешить себя старинными вещами, тот исцелится от болезни и продлит свой век. Однако же небрежно тешиться ими не следует». Прежде надлежит поселиться в уединенном домике, и пусть он будет в городе, но ему подобают и ветер, и луна, и безмятежный покой девственного леса. Пусть будут подметены дорожки, курить соблаговуние и журчать родник, а хозяин заведет с многомудрым гостем беседу об искусствах и будет толковать о праведной жизни среди освещенных луной цветов, бамбуков и кипарисов, неспешно насыщаясь закусками. «Тогда на отдельном чистом столике, покрытом узорчатой скатертью, пусть расставит он предметы коллекции и тешится ими. Радость встречи с древними способна смягчить ожесточившийся дух и укрепить размягчившееся сердце». Дун Цычан нам напоминает, что нет ничего более свойственного сознанию и, следовательно, более естественного, чем работа воображения. Нет ничего без искусней мечты». Ничего сладостнее вольного странствия духа. Антикварная вещь тем и ценна, что навевает мечту о чистом, неутолимом желании, этом вестнике бесконечности в человеке. В конце Минской эпохи интерес к чувственной природе человека резко усилился. Пестование чувств, джун цин, стало общепринятым жизненным правилом. А нарочитое пристрастие и даже, как тогда говорили, болезненная страсть к любимым вещам, повальным увлечением среди верхов общества. Новая мода, как обычно, играла не последнюю роль в самоопределении элиты. Разного рода культивированные, эстетически значимые причуды подогревали общественный интерес к их обладателю. Наличие своего персонального увлечения, почти всегда экзотически изысканного, а подчас умилительно тривиального, стало своего рода визитной карточкой человека культуры в позднеминском обществе. Обычно предметом страстной привязанности становились все те же антикварные вещицы, нередко жилище, сад, пейзаж, то или иное изысканное занятие. Итак, так в жизни минского человека культуры вещи стимулируют и направляют человеческие чувства, нередко перерастающие в настоящую страсть. Впрочем, сам идеал древнего и удивительного мужа указывал на то, что человек культуры должен быть страстной натурой. И эта страстность проявлялась прежде всего в отношении к своему творчеству, которое теперь впервые в китайской истории стали признавать непосредственным выражением индивидуальности автора его характера, темперамента, вкусов, желаний и увлечений. Принадлежность к кругу, посвященных в таинство вечно духа, удостоверялась в Китае общностью не столько идей, сколько артистических хобби. Повсюду существовали общество-любитель всевозможных изысканных занятий и видов досуга, начиная с чтения книг и музицирования и кончая обонянием благовоний и созерцанием луны. Вспомним мы о мечте Дун Юэ, по-своему очень глубокомысленный: создать общество любителей видеть сны, ведь странствие души в сладких грезах случается совершенно непроизвольно и позволяет пережить эфемерность, текучесть всего переживаемого.